Глава вторая. Война Рима и Карфагена из-за обладания Сицилией. 264-241 годы. Маммертинцы в Мессане. Рим принимает их в Латинский союз. Начало войны с Карфагеном. Успехи римлян на суше и преобладание карфагенин на море. Сооружение флота и высадка римлян в Африке. Поражение Регула, борьба в Сицилии, сооружение нового флота, мир. Более ста лет шла уже в Сицилии борьба Карфагена и Сиракус. В один из кратковременных мирных промежутков в 284 году отряд кампанских наемников захватил Мессану второй после Сиракуз город на востоке острова с крепостью и гаванью, весьма важную для итальянской торговли, перебил мужское население города и утвердил тут свою военную общину. Эти наемники называли себя мамертинцами, мамерковыми, то есть марсовыми людьми. Бесспорно, мамертинцы действовали в данном случае как истые наемники, вероломством и насилием. Склонность к этому всегда вырабатывается среди тех, кто легкомысленно и постыдно торгует своей личностью. Но для Сицилии, быть может, оказалось бы спасительным, если бы там утвердились эти энергичные люди. Однако сиракузы не могли допустить такого захвата. И Гиерон, который своим мужеством, благоразумием и энергию достиг в сиракузах царского звания, начал против мавертинцев борьбу – и через несколько лет мамертинцам пришлось искать помощи. После некоторых колебаний между Римом и Карфагеном они послали в Римский Сенат просьбу принятий в Союз. Решение Сената относительно просьбы мамертинцев должно было иметь всемирно-историческую важность. Вопрос о нравственном праве Рима вмешаться в такое дело можно было оставить в стороне, хотя бы уже потому, что за 7 лет пред тем... Керфагеняне в совершенно аналогичных условиях сделали попытку завладеть Тарентом. Вопрос о том, насколько выгодно было обладание Мессаной, был ясен. Неизбежный в случае присоединения Мессаны войны с Карфагеном не было основания опасаться. Вопрос был глубже и шире. Предстояло решить, держаться ли Риму прежней исключительно итальянской и чисто континентальной политики политики, которая была ясна и дала Риму прочное значение, или решиться далеко расширить свои цели и задачи и вступить на путь новой, несравненно более сложной политической системы, причем последствия такого шага выяснить себе было совершенно невозможно. Долго и всесторонне обсуждал Сенат этот вопрос и передал дело на решение Народного собрания. А оно, более по какому-то чувству своей мощи, чем по ясному сознанию, постановило принять предложение. Мамертинцы были включены в Италийский союз. К Гейрону отправлено требование прекратить враждебные действия, а в Карфаген посольство потребовать объяснений по поводу происшествий под Тарентом. 265 год. Случай с Мессаною – был совершенно такого же рода, как с Торрентом, и карфагенине получали таким образом отличный повод объясниться и по этому делу. Они ограничились, однако, уклончивыми переговорами. Но когда весной 264 года авангард римской армии, отправлявшийся в Мессану, готовился сесть на суда в регионе, из Мессаны было получено извещение, что мамертинцы очень благодарят римлян что помощь уже не нужна, ибо посредничеством Карфагенин вражда между Гиероном и Мессаной улажена. Осада снята, и в гавани Мессаны стоит карфагенский флот. Гай Клавдий, начальник авангарда, предпринял тем не менее порученную ему экспедицию. Карфагенский флот, не совершая никаких враждебных действий, принудил римские суда возвратиться. Гай Клавдий повторил попытку переправиться в Мессану и на этот раз успел в своем намерении. В Мессане он созвал для решения дела сходку, пригласив на нее и начальника Карфагенского флота, а на сходке объявил его военнопленным. Тогда этот слабый человек приказал Карфагенскому гарнизону очистить город, и гарнизон исполнил это приказание своего начальника, находившегося в плену, Римляне вступили в обладание Мессаной.